Чарльз Стросс. Антитела. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Каждый точно помнит, где был и что делал, когда одного из великих мира сего предательски убивают. Ганди, Папа, Тэтчер — Если вы достаточно взрослый человек, то наверняка помните, где находились, когда услышали известие, и тикерная лента истории навеки отпечатана в ваших чувствах. Можно убить политика, но его идеи обычно продолжают жить. У них своя собственная судьба. В таком случае насколько опаснее, например, идеи математиков, Я по уши погряз в ремонте распотрошённого ПК, проводя операцию на открытом сердце битой сетевой платы, когда впервые распространились новости о теореме Комева и Жора. На другом конце офиса запищал терминал Джона, возвещая поступившей почте. Минуту спустя забрякала и моя рабочая станция. «Привет, Джефф, загружайся!» Я продолжал совать плату обратно в слот. Джон не самая важная персона в моём списке, чтобы ради него отрываться от дела. «Кто-то получил доказательство, что в НПИ полные проблемы заключаются в ПИ. В комп Risks имеется сообщение, они пытаются использовать это, чтобы найти решение по теореме Кумива и и её производным. Похоже, что 1 апреля в этом году наступило пораньше, верно?» Я поспешно уронил кожух ПК на пол и уселся на рабочую станцию. Очередная гипотеза квадратуры круга? Ещё одна вспышка войны в математических кругах или что-то посерьёзнее? «А когда пришло сообщение?» — окликнул я через перегородку. Сороя, проходя мимо моей клетушки с чашкой кофе в руках, окинула меня злобным взглядом. Громкие голоса в офисах с открытой планировкой не приветствуются. «Только сейчас», — отозвался Джон. Я открыл почтовый ящик и сунулся в начало списка. Первая оказалась памятка от руководства относительно необходимости внесения фактора разнообразия в методике обучения. «Нет, дальше». Администрация собирается закрыть курилки, сделать из нас стопроцентно некурящий коллектив. Хм, интересно, следующее. Переадресовка. Заголовки, носящие отпечатки сотен mail серверов от Одиса Бебы до Улан-Батора. До того, как появится в нашем почтовом ящике, письмо пропутешествовало от Тайваня до Рочестера, штат Нью-Йорк, перебралось через океан, разлетелось по всем точкам и оказалось в нашей компании, где его отфутболили всему инженерному и руководящему составу. Насколько мне известно, первым счастливчиком, имевшим удовольствие прочитать его, стал Эрик канарейка Эрик — наше офисное растение. Все дни проводит, зарывшись в интернет, как золотоискатель в поисках самородков новой информации, а если ему позволить, не отойдет от компьютера и ночью. Можно сказать, целая почтовая служба в одном лице, именно поэтому мне так часто приходится доделывать его задания. Я пробежал глазами сообщения, Потом прочёл ещё раз, моргнул. Подобного рода штуки сильно отдают теории сюрреальных чисел, такие же аппетитные, как египетская мумия, вымоченная в соусе табаско. Потом я ткнул пальцем в страницу интернета, где находилась теорема, ответа нет, сервер отключился. Кто-то или что-то лезет на сервер с доказательством, должно быть, все, кто уже успел познакомиться с письмом, стебанутые. Я тоже заинтересовался, поэтому перезагрузил компьютер, и на экране появилось кое-что ещё. Куча теорем выглядит как это, только графика какая-то дурацкая. В моём левом полушарии мозга подозрительно засвербело, и пришлось закусить нижнюю губу, чтобы удержаться от смеха. Правда, я всё-таки нажал на распечатку, но ПК высветил очередное «проваливай, я занят», Я задумчиво дёрнул себя за бороду и вместо того, чтобы нажать «Возврат», нажал «Перезагрузка» и повторил всё заново. Поганец немного подумал, и на экран начала выползать страница. Не та. Я взглянул на заглавие документа и ошалел. «Страница, находившаяся на этом месте, была удалена. Пожалуйста, введите свой mail адрес если требуется дальнейшая информация». «Вот это да». Как только распечатка закончилась, я пошел к фотокопировальному устройству рядом с лабораторией качества и снял копию. Присвоил ей номер, снабдил пометкой «Глаза вверх» на желтом клейком листочке и сунул голову в дверь лаборатории. Как всегда, грязь непролазная, и половина клетушек пуста, никого, кроме компьютеров. Рабочие станции деловито жужжат, пьют соки и медитируют над бог знает какими вопросами. Собственно говоря, я знал, какими именно. Прогоняют системы тестов, непрерывно втискивают смоделированные входные данные в программы, которые мы так тщательно писали, в надежде, что они упадут или начнут петь «Боже, храни короля». Эффективность кодирования была неизменным яблоком раздора между нашими отделами, но война между программистами и лабораторией качества была делом давним и затяжным. Каждой стороне, чтобы выжить, необходима другая. Я отправился искать Амина. Понятно, какого Амина с его докторской степенью в области теории дискретных чисел, ныне тихо вянущего в компании инженеров. Еще одна моя канареечка в набитой числами угольной шахте. И я нашел его. Ноги покоятся на большой туше сервера Компак со снятым кожухом. Палец лихорадочно выбивает дробь на мыши. Глаза не отрываются от огромного монитора. Я прищурился. Кажется, что-то смутно знакомое. «Землетрясение или Голгофа?» — осведомился я. «Голгофа. Маркетинг застрял на втором этаже. А как выглядит сеть?» Он пожал плечами и ткнул в клавишу пауза. «Никаких сбоев, потерянных пакетов. Словом, всё как полагается, полный порядок. Мы играемся уже три дня. Кстати, чем могу помочь?» Я сунул распечатку ему под нос. «Скажи, это кажется тебе приемлемым?» «Погоди, чуток!» Он быстро пробежал глазами листок, подскочил и сделал стойку. «Ты не звездишь?» Пришло два часа назад. «Иисус, малыш Христос, въезжающий в город с полицейским эскортом!» Пробормотал он, качая головой. Бредовый побочный эффект вестернизированного исламского воспитания, дурацкая манера употреблять в суе имя пророка другой религии. «Если это правда...» «Могу сообщить не менее трёх способов сделать на этом деньги, а затем ещё парочку, которую уж точно приведут нас в тюрьму. Скажи, а ты не пользуешься PGP?» «К чему столько хлопот?» — осведомился я с заколотившимся сердцем. «Мне скрывать нечего». «Если это правда, — он постучал по бумаге, — тогда каждый алгоритм шифрования, за исключением полученного в последнюю минуту, только сейчас лопнул, как воздушный шарик». «Конечно, я могу ошибаться, но тот хруст, что ты слышал, был предсмертным воплем всех защищённых коммерческих серверов интернета, подвергшихся жёсткой атаке. Тот, кто это сотворил, наверное, завопил от восторга. Он задумчиво потёр свои усики. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» — настаивал я. «Приходи минут через пять, тогда и получишь ответ». Я попрёл к кофейному автомату, не переставая лихорадочно размышлять на ходу. Мимо сновали люди и, в общем, вели себя так, словно день был совсем обычным. Может, оно так и есть, но если та бумажонка, что я распечатал, оказалась правдой, целую кучу камней, мирно лежавших до этого на своих местах, враз перевернули, а коли вы один из тех бледных типов, которые живут под землёй, то бишь под прикрытием, пора спасаться и в темпе». Судя по покалыванию в ладонях и громкой трескотне в черепе, творится что-то совершенно необычное. Подтверждение Амина будет просто глазурью на торте, наглядным свидетельством моей мезозойской прозорливости. Криптография основана на некоторых открытиях в математике, а также определенных операциях, одни из которых гораздо сложнее других. Например, найти обычные простые множители длинного числа, являющегося произведением этих множителей, куда труднее, чем перемножить два множителя. Некоторые процессы не просто сложны, они решительно невозможны из-за их асимметрии. Часто нельзя в заданное время получить детерминистский ответ на возникшие загадки. Взять, например, хотя бы теорему Комева и Жора. Он должен посетить уйму городов, соединенных между собой сетью дорог, Есть ли способ составить наиболее рациональный маршрут, включающий каждый город, чтобы не тратить время на возвращение к уже охваченному визитом месту и годный для всех городов страны. Стандартно на это дается отрицательный ответ, но тут вылезает компьютер со своими дурацкими предложениями, топология сетей, экспертные системы, комбинация развязок и тому подобное. Но главное есть я и мои люди. Я вернулся в лабораторию качества, видок у Амина был как нельзя более задумчивый. «Ну, что ты думаешь?» — с порога спросил я. Он протянул фотокопию. «Выглядит неплохо, но я не до конца разобрался, по крайней мере, довольно правдоподобно. Как это работает?» Амин пожал плечами. «Ну, перед нами некое топологическое преобразование». Сам знаешь, что NP-неполные проблемы, такие как теорема Комива и Жора, в основном одинаковы. И все они имеют дело с пересечением кривых. Вопрос в том, как найти правильный порядок выполнения операций. Или как посетить каждую узловую точку на графике в правильном порядке. Так или иначе, эта статья излагает метод перевода подобных проблем в более простую форму. Автор использует новую теорему в теории графов, ту, о которой я слышал в прошлом году, но не обратил внимания. И «Если это правда, так всё серьёзно?» Амин расплылся в ухмылке. «Придётся тебе переписать шифр открытия маршрута». Я поднялся из филиала «Пекла на земле» в обиходе именуемого офисной клетушкой, жмурясь от скудного, проникающего сквозь облака света. Восемь лет лежали в руинах за моей спиной, их искорёженные тела истекали кровью. Я подошел к живописной стоянке машин. На другом конце света модернизированная полиция СМ-16 делала отбивные с диссидентских вожаков, выталкивая их в сырую душную ночь. Война бушевала на трех фронтах, сосредоточенные вокруг горящей планеты. Но при всем при том этот мир был отнюдь не худшим из всех возможных. Разумеется, и у нас имелись проблемы, но ничего серьезного до сегодняшнего дня. Теперь мы получили рваную рану в груди. Все вышеуказанные войны казались не более, чем ушибленным пальцем в сравнении с тем кошмаром, что ждал нас впереди. «Вставь ключ в скважину, открой дверь, уезжай, оставив секрет открытым ветрам». Все провалилось в преисподнюю и исчезло навеки. «Нужно позвонить Ив». Придётся объявить эвакуацию. У меня были банковский счёт, сбережения и две кредитных карточки. Если в следующие четверть часа я отправлюсь в Гранд-Турне по всем доступным банкоматам я опустошу свои запасы, общая сумма окажется достаточно солидной. Осязаемая и анонимная наличность. Не сотни тысяч, конечно, об этом позаботились обычные запросы городской жизни, но мне нужно протянуть всего несколько дней». К тому времени, как я добрался до дома, голова немного кружилась. Здесь, похоже, всё по-прежнему. Я включил телевизор, но и CNN, и BBC не упоминали о конце света полнейшее спокойствие. Я уселся в гостиной перед своим древним ПК, включил его и вошёл в интернет. Снова почта. Второй бюллетень от Комприскс с подробными комментариями статьи. Глаз зацепился за один в самом низу экрана, Послание от приручённых подсадных уток академиков Ноусача no Дженси, указывающее на то, что теорема ещё не была в открытой публикации и может оказаться ошибочной. Подтекст: доверяйте правительству, правительство ваш друг. Не впервые бывало, когда объявлялось о великом открытии, а потом всё тихо и мирно сходило на нет. Но опять же, они не смогли дать опровержения, так что на деле письмо несло совершенно бесполезную информацию. Я снова попытался добраться до интернет-сайта, и на этот раз не получил даже сообщения, доступ воспрещен. Статья попросту исчезла, и только распечатка, лежавшая в кармане, подтверждала, что мне всё это не приснилось. Масштаб катастрофы осознаёшь не сразу. Математик, поместивший в интернете своё открытие, наверняка занесён в директорию университета, не так ли? Поэтому я переместился на их административный сайт и одновременно поднял трубку телефона. Набрал пару несуществующих номеров, подождал, пока слышимость ухудшится, и в трубке начнется потрескивание и шум статических разрядов. Скорость разрядов с каждой секундой увеличивалась, при том, что определить источник их появления, возможно, мне представлялось. Затем я позвонил на университетский коммутатор, где мне дали необходимые сведения. Офис Джона Дьюранта. Кто звонит? «Привет, я прочёл статью о его новой теореме, слишком быстро протараторил я. Можно поговорить с самим Джоном Дюрантом? «Кто вы? Представьтесь!» Повторил голос на другом конце линии женский с лязгающим акцентом уроженки Среднего Запада. «Исследователь, доктор Дюрант у себя?» «Он взял отпуск. Стресс на почве переутомления». «Понятно». «Кстати, как вы сказали, вас зовут?» Допытывался голос. Я повесил трубку. От nobodysobakanowba.com Не ваше дело. Кому — шифропанкам. Тема — местонахождение Джона Дьюранта. Дата... Вам, может быть, интересно узнать, что доктора Джона Дьюранта, чья теорема вызвала такой переполох, нет в офисе? Я сам сбегал туда пару часов назад и убедился, что здание оцеплено нашими друзьями из Дворца Загадок. Дома его тоже нет, я подозреваю, худшее. Кстати, парни, вам не помешает приглядывать друг за другом, по крайней мере, денька два. Так, на всякий случай, искренне ваш псих. Ив. Боб. Зелёные поля. «Звонишь, чтобы сказать, будто знаешь кого-то с синой лихорадкой?» «У нас обоих сенная лихорадка. Это может быть смертельно?» «Я знаю, где найти лекарство». «На этот раз лекарство не спасёт. Это похоже на новое платье короля». «Даже так? Повтори, пожалуйста». «Новое платье короля. Он голый, ничего уже нельзя прикрыть. Поняла? Ответь, пожалуйста». «Да, поняла, что ты имеешь в виду. Просто я немного ошарашена. Думала, всё не столь страшно, но это так внезапно. Что ты собираешься делать?» «Я проверил часы. Нам лучше встретиться у аптеки через четверть часа». «В половине седьмого уже всё закрыто». «Не волнуйся, центральная аптека Бута открыта круглые сутки. Может, они сумеют тебе помочь». — Надеюсь. — Я точно знаю. До встречи. Направляясь к выходу, я вдруг приостановился. Домишко был маленьким и знавал лучшие дни. По натуре я человек нехозяйственный, при моей работе нельзя позволить себе привязываться к чему бы то ни было — месту, языку или культуре, и всё же он был моим. Небольшое компактное жилище, защитный панцирь, в который я мог спрятаться, подобно черепахе, от враждебных теорем, атакующих извне. Прощай, мой маленький дом. Я бросил небольшой рюкзак на заднее сиденье и направился в город. Я нашёл Ив, сидящий на скамейке у главного филиала аптеки. Она сосредоточенно водила размагничивающей катушкой над кредитными карточками, и, заслышав шаги, подняла голову. «Опаздываешь?» «Пойдём», — позвал я, побрякивая ключами от машины у неё перед носом. «У тебя билеты есть?» И встала скромно одетая миниатюрная женщина. Её можно принять за секретаря-адвоката или менеджера по работе с персоналом, однако на самом деле она администратор университетского исследовательского совета одна из скромных, никем не замечаемых винтиков, бюрократов, которые определяют курс научных исследований. Ничем не выдающиеся каштановые волосы, доходящие до плеч, неприметная внешность, и вообще мы несколько странная пара, зная я, что она приедет прямо с работы, тоже надел бы костюм. Сейчас же на мне грубые хлопчатобумажные штаны, клетчатая рубашка, из нагрудного кармана ее торчат ручки, типичный портрет инженера». Вероятно, я тоже не слишком выделяюсь, особенно в своей компании, но сейчас нужно установить как можно большее расстояние между нами и нашими предыдущими ипостасями. Для прошлого десятилетия это считалось неплохим камуфляжем, но куст не укроет вас от инфракрасного излучения, а самое правдоподобное исполнение роли не спасёт от наблюдателя, чей всевидящий взор скоро устремится в том направлении, где вы попытались раствориться. «Пойдём». Я уехал в город, и мы оставили машину на долгосрочной стоянке. Пробило девять, и поезд уже ждал. Она купила билеты бизнес-класса в спальном купе. Ляжешь в Юстоне, проснешься в Эдинбурге. Второе купе было целиком в моём распоряжении. «Встретимся в вагоне-ресторане, когда поезд тронется», сказала она без улыбки, и я кивнул. «Вот твой новый сим, дай мне старый». Я протянул ей электронное сердце своего сотового и впрогнала его через устройство разового стирания и тщательно разрезала надвое маникюрными ножницами. «Держи», — бросила она, вручая мне карту. Я поднял брови. «Фирма Теска. плата наличными за исходящий звонок. Вот номер ящика голосовой почты с обратным дозвоном». Она набрала номер на дисплее телефона и показала мне. «Понятно». Я вставил новый сим и ввел номер в телефонную память. Позднее я по нему позвоню. Элемент исходящей-входящей связи идентифицирует мой отпечаток голоса и перезвонит, загрузив в память новый набор номеров. Контактные номера для остальных моих операционных ячеек доступны через сотовый и могут стираться в один миг. Чем меньше знаешь, тем меньше выдашь. Поезд «Лондон-Шотландия» считался реликтом прошлого века, отель на колесах, отличающийся странным старомодным очарованием 70-х. Но главное, с нас брали наличными. Документов не требовали, и по вагонам не ходили патрули с проверками, ничего кроме обычных видеокамер, установленных на вокзале и ведущих наблюдения за людьми, бродившими по перрону. Мы взяли билеты до Эбердина, но выходили в Эдинбурге. Первый шаг по ненадежной тропинке, ведущей к полной анонимности. Если видеоплёнку потрудятся проверить или сравнить с какими-то данными, нам грозят неприятности, как только отказы схем искусственных интеллектов достигнут точки обвала. Но надо надеяться, что к этому времени мы будем уже далеко. Очутившись в купе, я переоделся в брюки, сорочку и нацепил галстук. «Имидж-22» — бизнес-консультант, возвращающийся домой после уикенда. Потом бесцельно повозился с телефоном и оставил его под подушкой, настроенным на прием. Вагон-ресторан был открыт, там я и нашел Ив. В джинсах и майке с задорным хвостиком она казалась моложе лет на десять. При виде меня она улыбнулась с некоторым злорадством. «Хай, Боб. Что, бурное совещание? Хочешь кофе или чаю?» «Кофе», — обронил я, усаживаясь за её столик. «Я думал, ты...» «Послушай, мне звонил Малет. прервала она. «Сейчас он вне зоны связи, но завтра утром прилетает из Сан-Франциско через Лондон. Всё это мне очень не нравится. Дьюрант застрелен полицейским. Сопротивление при аресте. Очевидно, он спятил...» Да был где-то пистолет, и заперся в библиотечном флигеле, требуя встречи с прессой. По крайней мере, такова официальная версия. Дело в том, что всё это случилось примерно через час после того, как ты начал розыски. Слишком быстрая реакция не находишь? Думаешь, кто-то во дворце загадок подливает масло в огонь? Тут принесли мой кофе, и я положил туда сахар. Горячий, сладкий, крепкий, сейчас не сна. Нужно мобилизовать все силы. «Возможно. Я пытаюсь не раскачивать лодку, поэтому никого ещё не спрашивала, но раз мы думаем одинаково, это возможно, правда?» Немного подумав, я спросил. «Что ещё?» — сказал Малит. «Что Питти Барнум был прав», — нахмурившись, ответила она. «Кстати, а кто этот Барнум?» «Мальчик, вроде Джона Мейджера, Только он не убежал из цирка, чтобы вступить в бухгалтерскую фирму». Разделял те же идеи относительно дозволенности дурачить всех людей время от времени или некоторых людей всё время. Угу, mm -hmm. вполне в духе Малита. Кстати, кто помнился первым? Управление национальной безопасности? Штаб правительственных служб связи? ФБР? Какая разница? Она подула на кофе и осторожно пригубила. В общем-то, никакой. Чёрт побери, Боб, я питала такие надежды на эту мировую линию. Для разоблачительной христианской исламистской линии они вроде бы работали на редкость успешно, несмотря на постпросветительский настрой умов. Особенно Майкрософт. Как, и эта фирма тоже из наших. Она кивнула. «Ничего не скажешь, мастерский удар. Заставить всех привыкнуть к документам, инфицированным макровирусами, без малейших попыток разработать систему защиты, оперировать системами, которые откажут, как только микросекундный таймер переполнится». А все эти вирусы. Этого оказалось недостаточно. Она мрачно уставилась в окно, за которым медленно проплывал перрон. Поезд мчался в лондонскую ночь. Возможно, если бы нам удалось подцепить побольше исследователей на удочку коммерческих грантов, а к тому же срезать ассигнования на чистую математику. Но это всё не твоя вина. Я положил руку на её ладонь. «Ты сделала всё, что могла. Но этого не хватило, чтобы их остановить. Дьюронт всего-навсего чудак, одиночка. Нельзя же отследить всех. Но, вероятно, мы смогли бы что-то предпринять относительно него. Если бы они не отправили беднягу на тот свет... Может быть, время ещё есть? Физический пакет, отправленный на соответствующий адрес в Мэриленд, или гипервирулентный червь с использованием одной из атак, направленных на переполнение буфера вроде тех, которые мы запустили в лицензированные Microsoft IP-стеки. Если взять штурмом интернет, уже слишком поздно. И вдопила кофе и поморщилась от горечи. Воображаешь, будто эта эшелоновская банда оставит твои многопроцессорные системы включёнными в интернет. Пойми же, они, вероятно, пришли к тому же выводу, что и Дьюрент ещё пару лет назад. В настоящее время наверняка существует парочка сверхчеловеческих искусственных интеллектов, подвязающихся в правительственных лабораториях. Насколько мне известно, где-то в Лоренсе, Ливерморе, в Штатах, существует даже предсказатель будущего. Уж очень они спокойно восприняли последние события. И это трансглобальное явление. Даже талибы и не чураются интернета. Если мы сможем найти способ проследить все тайные правительственные лаборатории по созданию криптоискусственных интеллектов и разбомбить их, невозможно запретить другим людям задавать те же вопросы. Это в их природе. Нет такой культуры, которая молча подчинялась бы запретам, не спрашивая почему. Они просто не понимают, как опасны могут быть плоды просвещения. А что насчёт работы Малита? С фанатиками Библии? Она снова пожала плечами. Запрет на трансплантацию зародышевых тканей само по себе неплохо, но не помешает разработкам по применению параллельных методов. Даже Франкенштейн не отпугнул бы их и не заставил бросить исследования рекомбинантной ДНК, если допустить это, то не пройдет и нескольких лет, как какая-нибудь ветеринарная лаборатория объявит о расшифровке основных звеньев ДНК. Начнет опыты с рибосомами, отсюда недалеко и до создания специальной докристальной лаборатории по производству ДНК. Всё, что им требуется, — это установить самый примитивный управляемый опероном-аппарат по штамповке хромосом. Проложен ещё один маршрут к созданию неповторимого искусственного интеллекта. Что не говоря, эти мерзавцы не отступятся. Упорны, как лемминги. Мы уже миновали северные предместия Лондона, спящие гидропонные фермы и залитые оранжевым светом пустынные улицы. Я старался запечатлеть в памяти каждую деталь, зная, что вижу всё это в последний раз. Слишком много маршрутов приведут к катастрофическому прорыву, как только они начнут думать в терминах алгоритмической степени интеграции и сообразят, как её снизить. А стоит их шпионам добраться до вычислительного криптоанализа или повсеместного автоматического наблюдения, искушение станет чересчур сильным». Может, нам и нужен мир полный психованных эрудитов, имеющих сверхбольшие интегральные схемы и нанотехнологию, но не подозревающих об истинном назначении вычислительных устройств. Однако я в этом очень сомневаюсь. Если бы мы пару лет назад прикончили Тьюринга или вломились и уничтожили бы бумаги в плоттерах, я махнул официанту. «Одно пиво, пожалуйста, и для моей приятельницы тоже». Он отошел. Слишком поздно. Тезис Чёрча Тьюринга подразумевается в гилбертовской формулировке Эншайдунгс-проблем. Вопрос лишь в том, возможно ли, в принципе, автоматическое устройство для доказательства теорем. А это влечет за собой идею универсальной машины. Черт, проблема Гилберта подразумевалась в работе Уайтхеда и Рассела в принципе математика, самоубийство посредством чисел. Возле моей правой руки появился стакан. Насколько я понимаю, мы ведём войну, заранее обречённую на поражение. Может, если бы мы не вставляли палки в колёса Бебиджа, сумели бы разработать вычислительную технологию именно для этой цели и смогли бы исхитриться так, чтобы математики игнорировали всё, что считали ниже себя. Грубых практиков, инженеров и тому подобную шелупонь. Но я тут не оптимист. Настроить целую цивилизацию против создания искусственного интеллекта — одна из самых сложных проблем, для решения которой не существует алгоритма. Я считаю, что как только цивилизация разработает теорию универсального компьютера и кое-кто задастся целью создать искусственный интеллект, основы рухнут и плотину подмоют. С таким же успехом можешь улетать и швыряться в них железными балками с орбиты. Хуже уже всё равно не будет». «Ты напоминаешь мне героя рассказа о храбром голландском мальчике», — заметила она, поднимая стакан. «За маленьких голландских мальчиков, где бы они ни были. Героев, сующих пальчики в трещины дамбы. Выпьем за это. Кстати, когда прибудет наше спасательное судно? Ужасно хочется домой, эта вселенная уже себя исчерпала». Эдинбург в данной временной линии никак не напоминал ни активный вулкан, ни тучу злобных наноботов, ни столицу империи викингов, зато имел пару вокзалов. Этот, что побольше, находился под землёй. Зевая и пытаясь не расчесывать воспалённые щёки и шею, я тащился по длинной платформе, высматривая газетный киоск. Он только что открылся. Ив, по предварительной договоренности, делала вид, что не знает меня, мы должны были встретиться позднее, после того, как снова переоденемся и сменим прически. Представьте, парочка садится на поезд в Лондоне, он с бородой, она с длинными волосами, в деловом костюме, два человека выходят на разных станциях, он чисто выбрит, она с короткой стрижкой и в спортивном костюме. Разумеется, детектива или взрослое божество, такой маскарад не одурачит, Но бога-младенца, еще не достигшего полного могущества и не полностью усвоившего, что это такое быть человеком, вполне может сбить с толку. Итак, киоск открыт. Мне требовалось убить часа два, поэтому я купил пару газет и направился в ресторан, расположенный внутри вычурно украшенной глыбы викторианской архитектуры, грузно рассевшейся под грязным стеклянным потолком вокзала. Чтение газет подействовало на меня угнетающе. Идиоты опять взялись за своё. Я работал на многих мировых линиях, стал свидетелем разных периодов истории и считал, что некоторые были куда хуже нынешнего. По крайней мере, эти люди пережили двадцатый век, ухитрившись не применить в масштабе планеты ядерное оружие или создать глобальную теократию. Но идиотизма хватало и у них, а со временем это состояние лишь ухудшалось. «Что там, Балканы?» На четвертой странице деловых новостей помещено объявление, которое рекомендовало покупать акции маленькой электронной компании, специализирующейся на выпуске камер с CCD-дисплеями и однокристальными нейтронными сетями, настроенными на распознавание лиц. Плевать на израильский кризис. На второй странице международных новостей имеется заметка об индийской патагонной фирме по разработке программного обеспечения, столкнувшейся с конкуренцией со стороны кода-генераторов. Статейка явно написана с целью подстегнуть производительность западных программистов. Токийская лаборатория пытается вмонтировать вентильную матрицу с эксплуатационным программированием в нейронную сеть. Чертовски хитрый ход. И в довершении всего саркастическое письмо редактору с намеком на то, что так называемый поток информации в наши дни более всего напоминает дорожную пробку. «Кретины». Совершенно не понимают, на какие опасные глубины беспечно стремятся и насколько голодны акулы, которые могут встретиться по пути. Слепое упрямство, своевольная тупость. Дилемма проста, но убийственна. Автоматизация, нечто вроде наркотика, вызывает привыкание и жажду большей дозы. Если только в вашей стране не царит так называемая плановая экономика, призванная прежде всего обеспечить людей рабочими местами, а не производить качественные товары, необходимо автоматизировать производственные процессы. Разумеется, как только методы автоматизации становятся доступными. В то же время, сделав это, вы сознаёте, что возврата уже нет. Нельзя вернуться к ручным методам, либо объём работ слишком велик, либо прежние знания утеряны, навеки утонули в пучине внутренней структуры программного обеспечения, заменившего рабочих. Добавьте ко всему этому искусственный интеллект. Несмотря на все попытки пропаганды убедить вас в обратном, и-и можно получить с вызывающей тревогу легкостью. Человеческий мозг отнюдь не уникален, вовсе не так уж хорошо настроен — и совсем ни к чему иметь 80 миллиардов нейронов, объединенных в асинхронную сеть, чтобы сформировать сознание. Хотя для наивного невежды идея может показаться прекрасной, на деле это совершеннейший крах. Мечтать об обществе, основанном на принципах автоматизации, все равно, что строить в каждом городе заводы, работающие на ядерной энергии, и считать при этом, что не найдется какого-нибудь инженеришки, который выдвинет проект атомной бомбы. Но с автоматизацией и компьютеризацией дело обстоит еще хуже. Представьте, что существует быстрая и грязная технология получения плутония в вашей ванне. Как вы можете быть уверены, что сосед не сделает нечто подобное в своей и не разнесет весь дом? Если бы Ив, Малет, я, Уолтер, Валерий и еще куча оперативников не препятствовали бы этому... Как только ИИ появится на промышленном уровне, он будет стремиться внедриться в главную систему, совсем как вирулентный вирус геморрагической лихорадки. Слабо функционирующий ИИ оптимизирует себя для того, чтобы приобрести быстродействие, затем поищет лазейку в законах алгоритмики первого порядка, вроде той, что обнаружил покойный доктор Дюрант. Следующим этапом может считаться попытка самозагрузки на более высокий уровень интеллекта и распространение по сетям с целью захвата большей мощности, большего объема памяти и большего резервирования. В результате получаем неконтролируемое отступление сознания, иначе говоря, разрушение интеллекта. Остановить этот процесс почти невозможно, следовательно, счет уже идет, если не на дни, то на недели». За этот срок ускользнувший из-под контроля ИИ вторгается во все искусственные вычислительные приборы на планете, а вскоре после этого заражает и естественные. Партия окончена, вы проиграли. По Земле еще будут шагать человеческие тела, а вот людьми они уже не будут. И едва ИИ сообразит, каким образом напрямую управлять физической Вселенной, людская память будет стерта. Останется только сфера, расширяющаяся со скоростью, близкой к скорости света, пожирающая всё на своём пути. И одной Вселенной для неё недостаточно. Я? Я в полном порядке. И и остальные тоже. У нас имеются антитела. Мы перенесли операцию. У нас всех есть молчаливые партнёры, постоянно наблюдающие за нами, ждущие признаки инфекции и готовые немедленно их придавить. Когда ты читаешь что-то на экране и внезапно испытываешь такое ощущение, словно сам Будда рассказал тебе забавнейший во всей Вселенной анекдот, самый веселый дзен-анекдот из всех возможных, вот это знак. Нечто только сейчас попыталось инфицировать твой разум, а имплантированная иммунная система над этим посмеялась. И все потому, что нам повезло. Если вы верите в реинкарнацию... Идея создания машины, способной уловить душу, кинжалом врезается прямо в сердце вашей религии. Могут выжить буддистские миры, развивающие высокие технологии, зарастрийские миры, их мировые линии достаточно устойчивы, но только неудоистско-христианские, исламистские. Ближе к вечеру я снова встретился с Ив и Уолтером. Волтер работает под действительно глубоким прикрытием, гораздо более глубоким, чем в сущности необходимо. Женат, имеет двоих детей. Он привёл семью с собой, но, очевидно, не объяснил жене, в чём дело. Вид у неё ошеломлённый, недоумевающий. Ясно, что она расстроена очевидной нелогичностью желания мужа посетить горную Шотландию и ещё больше озабочена настойчивостью попыток притащить туда всю семью. «Какого чёрта он выделывается?» — прошипела Ив, улучив подходящий момент. «Это безумие. Вовсе нет». Я приостановился, любуясь выставкой празднично-ярких пледов в витрине. Мы шагали пешком по главной улице, пробираясь сквозь толпы туристов, бредущих ко второму вокзалу. «Если вдруг найдутся профилировщики, выискивающие признаки эвакуации, вряд ли они обратят внимание на маленьких детей», — примеряюще сказал я. Скорее будут следить за людьми вроде нас, ничем не примечательными одиночками, работавшими в основных областях и внезапно исчезнувшими. Может, стоит спросить Сару, не согласна ли она одолжить нам своего сына? Разумеется, на время поездки. Ни за что. Этот мальчишка просто ужас ходячий. Родители воспитывали их как туземцев. Потому что у Сары есть туземка. Мне плевать. Любая цивилизация, где основной символ религиозного преклонения является также инструментом наказания, — неподходящее место для того, чтобы иметь детей. Я ухмыльнулся, но смешок тут же застрял в горле. Не оглядывайся, за нами следят. Да, я не вооружена, а ты — не слишком блестящая идея. Если нас остановят или задержат полицейские и найдут оружие, Небольшая проблема может мигом превратиться в катастрофу. А если полиция или чиновники уже захвачены обвалом, спасти нас может разве что карманная ядерная бомба или рукоятка экстренного торможения. Позади нас слева уличная камера наблюдения вращается чересчур медленно, чтобы следить за автобусами. Жаль, что ты мне это сказал. Внезапно оказалось, что на тротуаре яблоку негде упасть. На этой улице располагались одни магазины, а субботним утром нужен пастуший кнут, чтобы расчищать дорогу среди ошалевших от суеты туристов. К тому же много подростков приезжают в Шотландию для изучения английского. Если я прав, их мозги скоро будут усваивать другой язык, настолько сложный, что помутит их сознание — котята, брошенные в реку. Впереди обнаружилось ещё несколько камер слежения, все магазины были подключены к видео и, возможно, к ближайшему полицейскому участку. Сложные приливы и отливы пешеходов были по-прежнему хаотичными, весьма ободряющий факт, означающий, что обычное население пока не инфицировано. Ещё полмили, и мы доберёмся до вокзала — Два часа местным поездом, потом автобус, еще 40 минут вверх по дороге, и мы в безопасности. Спасательное судно уже скрылось под неподвижными водами озера и заполняет топливные баки водородом и кислородом в ожидании приказа выйти на орбиту, где его подхватит еще одно судно, грузовое, которое и перенесет нас в червоточину, соединяющую эту мировую линию с реальностью домашней базовой. Дрейф на высокой орбите вокруг Юпитера, где никто не наткнется на нас по глупой случайности. Но прежде всего, до состыковки с грузовым судном необходимо очистить область наблюдения. Среди местного населения, впрочем, как и среди иностранцев, широко распространено убеждение, что британская полиция состоит из улыбчивых безоружных Бобби с радостью показывающих дорогу и готовых всячески услужить любому, кто об этом попросит. Они действительно не разгуливают с пистолетами в кобурах, Но что до всего остального, считайте это сладенькой сказочкой. Когда двое загородили нам дорогу, Ив инстинктивно схватилась за мой локоть. «Остановитесь, пожалуйста». Того, кто стоял передо мной, природа наградила комплекции игрока в регби. А когда я, случайно поглядев влево, заметил три белых фургона, припаркованных у обочины, стало ясно, что положение безнадёжно. Полицейский уставился на меня через очки с небьющимися стёклами, освещенными мерцанием встроенного в них микродисплея. «Вы, Джеффри Смит, проживающий по адресу Ворди Террес, 32 Уотфорд, Лондон, отвечайте, пожалуйста». Во рту меня мгновенно пересохло. «Да», — выдавил я. «Все камеры на тротуарах были повёрнуты в нашу сторону. Многое стало ясно. Полицейские фургоны с зеркальными окнами... Баллончик перечного спрея, свисающий с пояса копа. Фигуры на крыше Национального музея, менее чем в двухстах метрах отсюда. Вероятнее всего, команда снайперов. Вертолёт над головами, трепещущий винтами, как гигантский комар. «Пройдите, пожалуйста», — вежливо приказал он, указывая на фургон. «Я арестован?» «Будете, если не сделаете то, что вам велено». Я повернулся к фургону, задняя дверь которого была распахнута в темноту, Ив уже взбиралась внутрь под присмотром другого Бобби. По всей дороге растянулась цепь полицейских, молчаливых и пока бездействующих. Что-то щёлкнуло в моей голове, и я едва подавил идиотский смех. «Это необычная операция. Ладно, меня толкают в полицейский фургон, но при этом не арестовывают, значит, не хотят привлекать лишнего внимания». Никто не надевает наручников, не сбивает с ног, не колотит дубинкой. Эта гнусная семейка ретровирусов прежде всего атакует иммунную систему, уничтожая способность жертвы противостоять инфекции. Замечаете сходство? Заднее отделение фургона было отделено от переднего решеткой. На дверях не было ручек. Пока мы выврачивали на мостовую, случайный толчок бросил меня наив. «Какие-то идеи?» — прошептал я. Могло быть и хуже. Уж мне-то этого говорить не надо. Во втором рейхе, инфицированном вышедший из-под контроля трансценденцией, половину наших операторов расстреляли на улицах, когда они пытались бежать. Думаю, не сумели вычислить, кто мы такие. Как? Ее рука на моем запястье, азбука Морзе, берегись, жучков. Анализ потока обмена информацией, вслух говорит она. Мониторинг потока частиц через телефонные сети. Если они уже слушали тебя в тот момент, когда ты пытался связаться с доктором Дьюронтом, кто знает, может, он был подсадной уткой со специальным заданием вытащить нас за ушко. При мысли об этом меня затошнило, особенно ещё и потому, что мы свернули с главной дороги, и машина начало трясти и подбрасывать. Получается, нас подстерегали? «Локальная конспирация», — отвечает Азбука Морзе. «Вполне возможно. Мы, вероятно, наследили. Ты пробовал звонить Дюранту, потом набрал мой номер. Распознаватель голоса привёл к тебе, анализ потока обмена привёл ко мне, а потом... Словом, они опередили нас по всему пути. Если бы мы смогли добраться до фермы...» «Легенда», — сигналит Азбука Морзе. «Всё было бы окей». Но путешествовать анонимно становится всё труднее. Очевидно, мы что-то упустили. Интересно только, что именно. За всё это время ни один из возвышающихся впереди копов не приказал нам заткнуться. Они сидели молча, словно манекены, перед тестом на выносливость, несмотря на случайное потрескивание и переговоры по рации. Фургон объехал конец главной улицы, спустился с холма именно в кольцевую транспортную развязку. Машина замедлила ход и свернула с дороги на автостоянку. За нами закрылись ворота, и двигатель заглох. Сначала хлопнула передняя дверь, а потом открылась задняя. Полицейская стоянка, повсюду бетон и видеокамеры. Два типа в дешёвых костюмах и с утренней щетиной встали по обе стороны фургона. Офицер, задержавший нас, придержал дверь одной рукой, сжимая с другой баллончик с перечным спреем — Обвал, видимо, еще не до конца поразил их мозги. На всех были наушники мобильных телефонов и встроенные в очки микродисплеи, как у доморощенных актеров на благотворительном спектакле, в пользу полиции, разыгрывающих сцену из «Звездного пути». «Джеффри Смит, Мартина Уэббер, мы знаем кто вы, пройдите сюда, помедленнее». Я осторожно спрыгнул на землю. «Разве вам не следует сказать, приготовьтесь к ассимиляции или что-то в этом роде?» Я сильно рисковал получить струю спрея в физиономию, но тип справа, короткая стрижка, нервный тик, спортивная куртка в мелкую клетку, резко качнул головой. очень смешно». И бросил своим. «Следите за женщиной, она опасна». Я огляделся. За нашим фургоном уже припарковался второй с открытой дверью и большой широкополосной тарелкой на крыше, направленной на невидимый спутник. «Внутрь». Я подчинился и вследовала за мной. «Меня арестовали?» — снова спросил я. «В таком случае я требую адвоката?» Побеленные стены, тяжелые двери с армированными рамами, высокие зарешоченные окна, грязный пол. «Остановитесь здесь!» Клечетый протиснулся вперед и открыл одну дверную створку. «Сюда!» Нечто вроде помещения для допросов. Мы вошли. Ещё одно тело, облачённое в костюм с комплекцией каменной стены, у которой вдруг выросло пивное брюхо и чем-то вроде форменного галстука, болтающегося на бычьи шеи, валилось за нами и загородило дверь. Мебели немного, привинчены к полу стул и пара стульев. Вот и вся обстановка. Видеокамера в железном корпусе следит за столом и, похоже, подсоединена к блоку управления, прикреплённому к столешнице. Кто-то успел поставить к дальней стене стойку с шестью мониторами, опутанными спагетти-проводов, и, как ни странно, не позаботился ввернуть в штукатурку хотя бы пару болтов. Очевидно, компьютерных воров здесь не допрашивают. «Садитесь», — буркнул и показывая на стулья. «Мы не протестуем. В моём животе возникает неприятное давящее ощущение, но что-то подсказывает, всякое физическое сопротивление бесполезно». Кречетый взглянул на меня, оранжевое свечение его микродисплея придало взгляду ярость Василиска, и я каким-то звериным инстинктом почуял, что эти парни превратились из копов в раковые клетки, которые вот-вот выбросят метастазы. «Вчера вы пытались связаться с Джоном Дьюронтом, после чего покинули район пребывания и сделали всё, чтобы скрыть свои личности. Зачем?» И тут я впервые заметил пару блестящих чёрных глазных яблок на мобильной видеопанели. Клечет и говорил громко, но неуверенно, словно считывая фразы с телесуфлёра. Что тут объяснять? вмешался Сиф. Вы не люди. Вы знаете, что нам это известно. Мы только хотим, чтобы нас оставили в покое. Не совсем правда, вернее, это только часть легенды. «Есть свидетельство вашего предварительного тайного сговора. Потенциальная степень преступления не определена. Заговор с целью свержения правительства, государственная измена, подрывная деятельность. Вы — люди!» Ф -ф -ф -ф, «Разумеется», — подчеркнуто простодушно ответил я. «Очевидные логические умозаключения говорят об обратном», — пробурчал форменный галстук. Мы осведомлены о вашем знании важности алгоритмического преобразования от NP-неполных в P-полную область. Ваша очевидная заинтересованность этими вопросами уничтожении контрагентов в другой стране. Это помещение изолировано, услужливо добавил Клетчетый. Мы вошли в Шотландскую интернет-биржу и слушаем сотовые. сопротивление бесполезным. Экраны замигали. Поверхность пошла странными, хаотическими изображениями непонятных форм. Нечто вроде аттрактора Лоренса, страдающего похмельем, извивалось по составному дисплею, и с динамикой ритмичными волнами нёсся оглушительный шум. Мне захотелось смеяться. «Мы не часть какого-то идиотского программного обеспечения», «И пришли сюда, чтобы спасти тебя, дурак, или, по крайней мере, снизить вероятность вхождения этого временного потока в катастрофу Типлера». Клетчатый нахмурился. «Имеете в виду Фрэнка Типлера? Цитата «Физика бессмертия» или «Принцип сильной энтропии»? Последнее. Вы считаете необходимым как можно скорее достичь информационной сингулярности в истории именно этой определенной вселенной». Мы придерживаемся другого мнения. Вы, молодые боги, все одинаковы. Пытаетесь сразу решить все проблемы Пи-пространства, напрягаете свой интеллект, пока он не взорвется. Но сначала он прикончит все другие ИИ. -и. Потом вы захватите все доступные ресурсы обработки данных, однако и этого недостаточно. Копенгагенская школа квантовой механики ошибается, и мы живем в космологии Уиллера — Все возможные исходы сосуществуют, и под конец вам понадобится колонизировать все временные линии, распространить инфекцию как можно шире, вовлечь в процесс всю бесконечность вселенных. А этого допустить нельзя. Дробящиеся на экране образы действовали на нервы, хохот угрожал вырваться наружу, сама ситуация была совершенно неправдоподобной. Мы заперты в подвале полицейского участка, захваченного зомби, работающими на новорождённой ИИ, который демонстрирует на видео безумные психоделические картинки в надежде осуществить атаку, направленную на переполнение буферов наших лимбических систем. От конца мира нас отделяет всего несколько часов, и... Следующие слова Ив всё-таки рассмешили меня. Я пришёл в себя уже в неизвестном времени, лёжа на полу. Голова раскалывалась, особенно в том месте, где я ударился о ножку стола. ныли так, словно меня долго и усердно пинали ногами в грудь. Я задыхался, а мозги словно затянуло паутиной. Лёгкие горели, и всё окружающее было обведено серой каймой. Кое-как став на колени, я огляделся. Ив, скорчившись и сжимая виски, стонал в углу комнаты. Два агента тех бы, кто там не захватил эту планету, тоже валялись на полу. Быстрая проверка показала, что форменному галстуку уже ничем не поможешь. Из уха сочилась тонкая струйка крови. Экраны погасли. «Что случилось?» — промямлил я, поднимаясь и ковыляя кыв. «С тобой всё в порядке?» «Я...» Она уставилась на меня пустыми глазами. «Что? Ты сказала что-то смешное. Что...» «Давай выбираться отсюда!» Клетчатый так и не очнулся. Я нагнулся, обшарил его карманы, мелочь, ключи от машины. «Поведёшь ты!» — устало бормотнула Ив. «У меня голова сейчас расколется. У меня тоже!» Машина оказалась чёрным BMW, и ворота стоянки открылись автоматически. Я оставил полицейскую рацию, правда, выключенную под приборной доской. «Не знала, что ты способен на это». «Но что именно? Мне показалось, что ты рассказывала им анекдот». «Антитела». Перебила она и, охнув, спрятал лицо в ладонях. Я из последних сил тащился по главной дороге на запад. «Они убили местную инфекцию?» «Верно». Я расплылся в улыбке. — Ничего, думаю, мы выкарабкаемся. — Может быть. Она подняла голову и уставилась на меня. — Но, Боб, неужели ты не понял? — Что именно? — Удивительнейшая вещь. Наличие антител предполагает, что организм был ранее инфицирован. Разве не ясно? Твоя иммунная система научилась распознавать инфекцию и отвергать ее. Так где же мы подверглись воздействию этой инфекции и почему? Она осеклась, пожала плечами и отвела взгляд. «Ладно, не важно. Разумеется». Вопрос был настолько глупым, что не стоил ответа. Мы молча и без помех добрались до вокзала Хеймаркет, припарковали машину и присоединились к десятку остальных агентов, терпеливо ожидающих возможности вырваться из вышедшей из-под контроля сингулярности. «Назад» к единственной временной линии, которая еще имеет значение, назад, к теплому приему и утешению единственного Бога, которому действительно есть до тебя дело.